Конкуренты Англии, прежде всего Германия и Соединенные Штаты Америки, ограждали свой внутренний рынок и промышленность мощной стеной таможенных тарифов. Чемберлен предложил по их примеру создать таможенный союз, в который входили бы Англия и ее владения. Предлагалось оградить страны Британской империи от проникновения товаров третьих стран таможенными тарифами. производимые же внутри британской империи товары должны были пользоваться предпочтительными тарифными льготами, преференциями. Чемберлен утверждал, что эта система даст возможность английской экономике достичь нового, невиданного ранее расцвета. Принятие этого предложения изменило бы коренным образом экономическую политику страны. Одним отрасльным промышленности, прежде всего тяжелой промышленности, с которой был связан Джозеф Чамберлен, тарифы должны были принести немедленные выгоды. Легкая же промышленность и судостроение не могли получить от их введения никакого выигрыша. Торговые круги также не были уверены в пользе тарифов. Введение преференций повлекло бы за собой повышение цен на ввозимое в Англию продовольствие. Это означало, что жизненный уровень трудящихся понизился бы, поэтому они были настроены против отказа от фри трэда. Страна еще не созрела для принятия предложенной Чамберленом политики. Потребовалось почти три десятилетия, чтобы борьба внутри страны по вопросу о тарифах привела в конце концов к тому, что Англия отказалась от свободы торговли и перешла к протекционизму. Выступление Джозефа Чемберлена мгновенно преобразило политическую жизнь страны. Отныне вопрос о тарифах на годы стал предметом горячих дискуссий в парламенте и прессе. Расколовшиеся в связи с англобургской войной либералы мгновенно объединились, как только возникла угроза их кредо. Партия консерваторов и правительство раскололись на сторонников тарифов и их противников. В начале этот раскол был не очень заметен, но с течением времени он становился все более и более явным. Если Джозеф Чемберлен выступал за тарифы, то премьер-министр Бальфур придерживался принципа свободы торговли. И тот и другой имели своих горящих сторонников. Черчилль правильно оценил обстановку. Идея протекционизма имела много противников. Следовательно, выступая против нее, можно было причинить большие неприятности правительству, часть которого выступалась за введение протекционизма и заручиться поддержкой со стороны противников тарифов.